Глава шестьдесят шестая «К полудню в наших краях появился Калиас и его армия. Только это и разбудило меня от сна в объятиях сестёр. Нет, пожалуй, не только это. Мысль, появившаяся ещё во сне. Тамлин. Его действия вполне могли замаскировать предательство Юриана. Напрасно мы думали, что после встречи верховных правителей он продал нас королю. Нет». Тамлин взял на себя роль шпиона. Но после этой ночи вряд ли он отважится снова приблизиться к королю. Тот всё видел собственными глазами. Я не знала, как к этому относиться. По сути, Тамлин меня спас, пожертвовав ради этого своим обличием союзника сонного королевства. Он совершил переброс. Но куда? Мы так ничего и не слышали о силах двора весны. а этот ветер, посланный им и поднявший меня в воздух. Я и не подозревала, что магическая сила Тамлина столь велика. Мне вспомнилась нефилианская философия, слабость, внезапно превратившаяся в силу. Но в моих крыльях не появилось никакой силы, и в воздухе я едва держалась. Мне помогла внешняя сила, сила Тамлина. Если бы не он... Дальше думать не хотелось. Элайна с Нестой продолжали спать. Я осторожно выбралась из сплетения их рук. Встала, умылась водой из медного таза, посмотрелась в зеркало. Давно я не выглядела так скверно. Перевязанное плечо болело, но не сильно. Я подвигала рукой, проверяя, насколько рано успела затянуться. А вот спина... Спина всё так же болела. Живот тоже Сказывалось напряжение мышц. Стремясь удержаться в воздухе, я не щадила их. Хмурясь на своё отражение в зеркале, я заплела волосы в косу и надела камзол. Плечо снова дало о себе знать. Где-то через день-другой боль утихнет настолько, чтобы я смогла держать меч. Во всяком случае, я надеялась. Я вспомнила об Азриэле. Возможно, он сейчас находился в лучшем состоянии, нежели я. Мне говорили, что Тесан — Мастер врачевать покалеченные крылья. Я лишь отдалённо представляла, каких усилий стоили Азриэлю эти минуты в воздухе. Думать о том, когда и почему он научился выдерживать нестерпимую боль. Не хотелось. Кухонь в лагере было несколько. Я дошла до ближайшей и попросила повариху принести еды моим сёстрам. Вряд ли до освобождения Элайна что-то ела, да и нести явно было не до еды. Поварихой была иллирианка, сохранившая крылья. Большинству иллирианских женщин крылья обрезали еще в детстве. Рис клятвенно обещал мне, что после войны он вплотную займется борьбой с этим предрассудком. Увидев меня, она спросила, хочу ли я поесть. Услышав, что я вполне сыта, женщина недоверчиво цокнула языком и пообещала послать еды и на мою долю. У меня не хватило смелости попросить у поварихи бараньей крови для Амрены. После ночных развлечений с Варианом то явно проголодалась, если только он не... Я оборвала эту мысль и пошла к шатру Амрены. Мало того, что мы нашли армию Сонного Королевства, ночью я воочию увидела их лагерь, и теперь я решила предложить Амрине свою помощь в расшифровке заклинания, указанного Суриэлем. Всё, что ей понадобится... только бы погасить силу котла. А когда наступит время нашего последнего и решительного сражения, но ни в коем случае не раньше, я напущу на вражескую армию Бриаксиса. Элерианские солдаты с уважением и некоторой опаской поглядывали в мою сторону. Кто-то из них приветственно кивал. Я кивала в ответ, пытаясь улыбаться, хотя наверняка моя улыбка сейчас больше походила на угрюмую ухмылку. Вскоре я достигла неширокой разделительной полосы. За нею начинался лагерь «Двора зимы», возведение которого было в полном разгаре. Армия Калияса продолжала переброс воинских отрядов, амуниции и припасов. Цвет волос у его придворных был либо белоснежный, как у него самого, либо жгуче чёрный. А вот цвет кожи имел намного больше оттенков, от бледно-лунного до шоколадно-коричневого. Фэйри в армии Калиеса было больше, чем у нас и Таркина. У нас исключение составляли лишь эллирианцы. Зрелище их лагеря притягивало своей красочностью. И остановилось, и откровенно глазело. Воины Калиеса казались ожившими кусками льда. Рослые, длинноногие и длиннорукие. Они с легкостью прикрепляли ярко-синие и серебристые знамена к верхушкам шатров. Олени, сопя от непривычной жары, тащили повозки. Важно, шествовали медведи, облачённые в особые доспехи с красивыми узорами. Глядя на них, я бы ничуть не удивилась, если бы они заговорили. Ёркие белые лисы сновали повсюду и разносили послания, вложенные в их расшитые жилеточки. Наша иллирианская армия выглядела куда суровее. Никаких лишних украшений, жёсткая дисциплина, подчинение старшим по званию. Что же до армии Калеса, Возможно, армия, сохранённая в Ивана и в годы правления Амаранты, имела более сложное устройство и не чуралась красоты. Дисциплина существовала и там, но несколько иного свойства. Казалось, у каждого солдата было своё дело, своё поручение, которое он выполнял умело и с гордостью. Словом, воинство Калеса отличалось большей жизнерадостностью, чем наше. Я увидела Мор. Она шла с Виваной и ещё одной, похожей на неё удивительной, красивой молодой женщиной. Жена Калиаса улыбалась во весь рот. Мор была сдержаннее. Приглядевшись, я заметила рядом с ними Бриару. Вивана держала её за руку. С её лица ещё не успели убрать ссадины и кровоподтёки, но девчонка робко улыбалась, глядя на женщин двора зимы. Возможно, она мечтала попасть в наши земли, а угодила в лагерь короля. Весело болтая, Вивана куда-то повела Бриару. Мор и Фейка, показавшаяся мне сестрой Виваны, смотрели им вслед. Потом Мор что-то сказала незнакомке, и та слегка улыбнулась. Улыбка была сдержанной и быстро погасла. Этому способствовал проходивший мимо солдат. Он отпустил какую-то шутку. Слов я не слышала. Мор внимательно наблюдала за женщиной. Та похлопала её по плечу и поспешила вслед за Виваной и Бриарой. Только сейчас Мор заметила меня. Мне сразу вспомнились слова, оставшиеся недосказанными, и другие, которые я произнесла напрасно. Меж тем Мор решительно тряхнула золотистой гривой и направилась прямо ко мне. «Ты вручила Бриару их заботам?» — спросила я, не дав ей раскрыть рта. Мы повернулись к нашему лагерю. Аза рассказал мне, в каком состоянии вы её нашли. Сомневаюсь, что ей было бы уютнее среди наших кровожадных эллирианцев. «Разве армия дворазимы менее свирепая? Может и нет, но у них есть забавные лисы и большие мохнатые звери». Я усмехнулась. Громадные медведи и впрямь были мохнатыми. но это не делало их зубы и когти менее устрашающими. «Ведь это ты спасла Бриару», — сказала Мор. «Очень смелый поступок». «Так поступил бы каждый из нас». «Нет», — возразила Мор, поправляя свой облегающий иллирианский камзол. «Не уверена, даже на свой счет. Не знаю, стала бы я рисковать. В моей жизни хватало попыток окончившихся неудачей, и потому я, как Азриэль, Спросила я, уводя разговор с неприятной для Мор темы. Оклемался, спину ему залатали. Но у Тесана невелик опыт лечения иллерианских крыльев, и здесь дело движется медленнее. Он привык врачевать крылья перегринов, а у них всё по-другому. Эрис послал Замаджей. Она появится или сегодня к вечеру, или завтра и займётся его крыльями. А он будет летать? Конечно. Крылья Кассиана были в гораздо худшем состоянии. Надо сражений в воздухе Азриэлю еще далеко, хотя он упрям. Ему это не понравится, сказала я. Нам всем тоже. Сражаться без Азриэля. Главное, живой. Мор прочитала мои мысли. Она провела рукой по волосам. И кто бы мог подумать, что котел похитит Элайну. А когда я увидела, как вы с Азом отправились за нее, я давно не испытывала такого ужаса. «Вдруг я тебя больше не увижу и не сумею справить произошедшее между нами?» Я наговорила такого, о чём потом очень жалела. Мы обе наговорили. Мор повела меня в рощицу, разделявшую два лагеря. Я сразу поняла, она собирается рассказать мне нечто, не предназначенное для чужих ушей. Нечто важное, ради чего можно ненадолго отложить встречу с Амриной. Мор прислонилась к широкому стволу раскидистого дуба. Некоторое время она постукивала носком сапога по земле, потом сказала «Пусть между нами больше не будет вранья». Меня захлестнуло чувством вины. «Да», — прошептала я. «Прости, что обманула тебя. Я... допустила ошибку. И прошу прощения. Но ты была права в другом, когда сказала, что я не должна так себя вести со зрелым. Мор терла себе щеки. У нее начали дрожать пальцы. Она опустила руку и закусила губу. Мне подумалось, что сейчас она расплачется. Но она удержалась от слёз и подняла голову. Наши глаза встретились. Её глаза были полны страха и душевной боли. «Я не люблю Азриэля», — дрогнувшим голосом призналась Мор. Я замерла, ожидая продолжения её исповеди. «Не совсем так», — добавила она. «Я очень люблю его, как брата, как одного из нашей семьи». Я не раз спрашивала себя, может ли между нами быть что-то большее, но я его не люблю, не испытываю к нему тех же чувств, какие он испытывает ко мне. Последние слова она произнесла дрожащим шепотом. А ты когда-нибудь его любила? Не по братски, а как женщина любит мужчину? Нет, торопливо ответила мора зябко поежилась, обхватив плечи. Никогда. Видишь ли. Не помню, чтобы Мор так мучительно подбирала слова. Она закрыла глаза, ее ногти впились в мякоть ладоней. Я не могу любить его, как женщина любит мужчину. Почему? Потому что меня влечет к женщинам. На мгновение я растерялась. Но ты же спишь с мужчинами. Ты спала с Хелионом? Я вспомнила, какой усталой и несчастной выглядела Мор после той ночи. Ни следа радости на лице. Ласки мужчин никогда не давали мне того, что способны дать ласки женщины одной природы со мной. Мор бил настоящий озноб. Её пальцы всё сильнее сжимали плечи. С тех самых пор, как я немного подросла, я поняла. Меня влекут женщины. Да, меня тянуло к ним. Я ощущала связь с ними не только на телесном, но и на очень глубоком душевном уровне. Но в каменном городе... Там всегда заботились либо о чистоте династии, либо о выгодных браках, а такие, как я... Если бы я соединилась с той, к кому меня влекло сердце, у нас бы не было потомства, на мне закончился бы отцовский род. Я это знала. Я знала, что никогда не скажу родителям правду. Никогда. Такие, как я, в их понимании мы презренные себя любцы. Мы ставим свои страсти выше продолжения рода. И потому я молчала. А затем отец объявил о моей помолвке с Эрисом и... Знаешь, меня пугал не сам брак с сыном Берона. Я бы выдержала его жестокость и холодность. Я была, да и сейчас я сильнее Эриса. Но одна мысль о том... что меня продадут и купят, как породистую лошадь, а потом заставят приносить потомство, и мне придётся перечеркнуть свою истинную природу. У Мор дрожали губы. Я потянулась к её руке. По раскрасневшемуся лицу Мор потекли слёзы. С Кассиеном я спала, поскольку знала. Для него это тоже мало что значит. Но мой поступок даст мне шанс освободиться. Признайся я родителям, что меня тянет к женщинам, Ты видела моего отца, видела Берона. Они бы накрепко привязали меня к супружескому ложу, чтобы Эрис сумел исполнить супружеский долг. Привязали бы в самом буквальном смысле — верёвками. Но если я лишусь девственности... В этом я видела свой шанс вырваться на свободу. Я видела, как Азриэль смотрит на меня, какие чувства испытывает. Если бы я выбрала его... Мор горестно покачала головой. Это было бы нечестно по отношению к нему. И потому я спала с Кассианом. Азриэль подумал, что я считаю его неподходящим. Потом произошло всё остальное. Её пальцы сжали мои. Когда Азриэль нашёл меня в лесу с запиской, прибитой к моему лону, я ещё тогда попыталась объяснить. Но он вдруг заговорил о своих чувствах ко мне. Я испугалась, и, чтобы остановить поток его признаний в любви, ушла. А потом... Потом не хватило смелости всё объяснить. Асу остальным... Она шумно со всхлипыванием глотнула воздух. Я сплю с мужчинами не столько из удовольствия, сколько чтобы не допустить слишком пристального внимания ко мне. Но, Риза, по-моему, не волнуют твои предпочтения. Да и жители Вилариса тоже. Мор кивнула. Виларис — спасительная гавань для таких, как я. Помнишь заведение у Ретты? Так вот, Ретта тоже предпочитает женщин. Нас много туда ходят, и никто даже не догадывается. Неудивительно, что Мор едва ли не всё время проводила в этом на танцевальном заведении. Мор вытерла слёзы. Но эта часть меня... Она осталась нетронутой. Родительская семья от меня отреклась, обозвав шлюхой, куском дерьма и другими грязными словами. Мне причинили телесную боль... Но ни она, ни так называемый позор не были частями меня. Так, шелуха, которая отлетает и забывается. Ни Эрис, ни родители не могли меня сломать, поскольку им было не добраться до моих потаённых глубин. Они и не подозревали. Но я скрывала эту особенность, потому что... Морзо прокинуло голову, глядя в небо. И я до сих пор живу в страхе, что родители каким-то образом узнают об этом, и обольют грязью единственный уголок моей личности, который целиком принадлежит мне. Я очень дорожу этим уголком. И я не позволю, ни за что не позволю его разрушить. Или даже попытаться. Поэтому я редко... Первая возлюбленная появилась у меня в ту войну. Она надолго замолчала и только моргала, стряхивая слёзы. Знаешь, кто подвигнул меня попробовать? не Фелла, её возлюбленная, ставшая потом её женой. Они вызвали во мне жгучую зависть. Не они сами, а их образ жизни, их открытость. То, что они не прятали своих отношений, и это никого не задевало, не вызывало неприятия. Но на войне с этим проще. Странствуешь по разным местам, никто за тобой не следит. Я впервые почувствовала себя в безопасности, и одна из человеческих королев Я вспомнила, как она говорила нынешним королевам, что когда-то была очень дружна с их предшественницей. Я тогда ничего не заподозрила. Её звали Андерия. Она была очень красивая и добрая. Моя первая настоящая любовь. Андерия была человеческой женщиной. У меня защипало глаза. Но я полюбила смертную женщину и вдобавок королеву. Ей требовалось продолжать свой королевский род, особенно в те тревожные времена. И потому мы расстались. Война закончилась, я вернулась домой. И только там поняла, какую ошибку совершила. Пусть моё счастье с нею продлилось бы всего несколько десятков лет, ну и что? Но в тот день, когда я спохватилась и хотела вернуться, появилась стена. Мор тихо всхлепнула. У меня не было никаких дел в мире людей, а значит, не было законных оснований для пересечения стены. Тогда я стала искать бреши в стене. Целых три года я настойчиво искала такое место, узкую щель, позволяющую протиснуться в человеческий мир. Наконец, я нашла брешь. К тому времени Андерия вышла замуж. У неё подрастала дочь, и она была беременна вторым ребёнком. Я не появилась в её замке. Даже не попыталась увидеться с Андеррией. Вернулась домой. «Я тебе очень сочувствую», — прошептала я, сама готовая заплакать. Андеррия родила пятерых детей, состарилась и умерла. В её жизни не было никаких потрясений. И умерла она своей смертью. Но я увидела её дух в той золотоволосой королеве. Ведь это её праправнучка. Мор закрыла глаза. Дыхание с трудом прорывалось сквозь дрожащие губы. Я скорбела по ней. Сначала по невозможности встречи с нею. Потом оплакивала её смерть. Несколько десятков лет я ни с кем не сближалась. Но однажды проснулась, и мне захотелось... Даже не знаю, чего мне захотелось. Испытать другие ощущения, противоположные тем, какие дарила мне Андерия. Стали появляться любовники и любовницы, Не скажу, что за эти сотни лет у меня их было много. Отношения с женщинами всегда были тайными, и заканчивались они всегда одинаково. Возлюбленная не выдерживала скрытности и уходила. Что касается мужчин, отношения с ними были ещё более поверхностными. Никакого намёка на связующую нить, хотя я по-прежнему жажду, чтобы у меня появилась связующая нить. Морни весело рассмеялась. Но все они... не могли дать мне того, что так щедро давала Андерия. «Здесь у меня ничего не откликалось», — сказала она, приложив руку к сердцу. «Я могла бы вообще обойтись без мужчин. Я делала это лишь за тем, чтобы Азриэль не терзался вопросами, почему я не желаю его замечать. Вот такая уловка. У Аза множество достоинств. У него впечатляющая внешность». Иногда меня тянуло проверить, действительно ли близость с ним ничего не всколыхнёт во мне. А что потом? После нескольких сотен лет ожидания он бы решил, что я наконец-то ответила ему взаимностью и был бы на седьмом небе от счастья. И тут я со своим признанием. Это бы его добило. Понимаешь? Но не могу я дать ему сердце. И потом. Я ему, как сестра брату, Искренне желаю, чтобы он нашел ту, кто полюбит его по-настоящему. Себя я тоже люблю в достаточной мере и не хочу успокаиваться, пока не встречу свою настоящую любовь. Она пожала плечами. Не знаю, когда я наберусь смелости, чтобы рассказать миру о своих предпочтениях. Мой дар, правдивость, а получается. Я всю жизнь прожила во лжи. Я опять стиснула руку мор. «Когда почувствуешь себя готовой, обязательно скажи. Я поддержу тебя во всём. А пока буду хранить твою тайну. Никому не скажу. Даже Ризу». «Спасибо», спасибо" — прошептала она. «Это тебе спасибо, что поделилась со мной. Честное слово, я польщена твоим доверием. Я хотела тебе рассказать, когда вы со мы отправились за Элайной, Мне отчаянно захотелось поделиться с тобой. Сама мысль, что у меня может и не быть такой возможности... Я пообещала матери, если вы благополучно вернётесь, я обязательно тебе расскажу. — Похоже, матерь с радостью приняла твоё обещание, — улыбнулась я. Мор вытерла слёзы и тоже улыбнулась. Правда, её улыбка была недолгой. — Должно быть... «Ты считаешь меня жуткой обманщицей, которая водит за нос и Азриэля, и Кассиэна?» «Нет», — почти сразу возразила я. «Не считала и не считаю». Теперь я знала причину странностей в поведении Мор. Прежде меня удивляло, почему странные призывы в глазах Азриэля заставляли ее отворачиваться, и в то же время она, не раздумывая, бросалась на его защиту, будь то угрозой его жизни или душевному равновесию. Азриэль искренне ее любил, Я в этом не сомневалась. А Мор... Меня удивляла собственная слепота. Как же я не поняла простой вещи? Если Мор на протяжении 500 лет не приняла откровенных предложений Азриэля, причина крылась отнюдь не в ее дурном характере. «Как ты думаешь, Азриэль догадывается?» — спросила я. Мор оттолкнулась от ствола, повернувшись в сторону нашего лагеря. «Не знаю». Может и догадывается, но виду никогда не подаёт, это он умеет. Однако всякий раз, когда я привожу мужчину, он испытывает замешательство. И всё-таки зачем ты откликнулась на призыв Хелиона? И ему хотелось отвлечься от забот, а мне? Она вздохнула. Когда Азриэль недвусмысленно заявляет о своих чувствах, как это было с Эрисом, сама понимаю, что глупо. С моей стороны глупо и жестоко так поступать, однако. Я легла с Хелионом лишь за тем, чтобы напомнить о зрелю. Боги милосердные. не этого даже не выговорить. Легче сделать, чем сказать. Напомнить, что он тебя не интересует?» Мор кивнула. «Я должна была ему сказать. Понимаешь, должна. А после вчерашней ночи просто обязана, Но ну... Она тряхнула золотистой гривой. Всё это продолжается не одну сотню лет. Мне будет страшно заглянуть ему в глаза и признаться, что он полтысячелетия потратил на напрасные мечты об отношениях со мной, а этого просто не может быть. Это же грозит обвалом всего. Меня устраивает существующее положение вещей, даже если я не могу до конца быть собой. Пока лучше так. Сомневаюсь, что тебе стоит останавливаться на этом лучше так. Тихо сказала я. но я понимаю твоё состояние. Когда ты решишь, что время настало, будет ли это завтра или ещё через пятьсот лет, я тебя поддержу». Мор опять смахнула слёзы. Вспомнив про Амрину, я пошла к лагерю, слегка усмехаясь. «Ты чего улыбаешься?» «Да так, подумала», — сказала я, продолжая улыбаться. «Когда ты будешь готова». Я думала о том, сколько удовольствия мне доставит поиграть в твою сваху. Ответная улыбка Мор была ярче, чем всё сияние двора дня. Я могла бы и не спешить. Амрена удалилась в шатёр, куда не пускала никого. Ни меня, ни Вариана, ни Ризанда. Я пыталась сломать магию её заграждений, но их не смог бы одолеть даже Хелион. Я перепробовала всё, от требований немедленно меня впустить, до просьб и уговоров. Амрена не отвечала. Уж не знаю, чем её так захватила подсказка Суреля насчёт книги Дуновений, но расшифровать заклинание было для Амрены важнее, нежели помочь мне в обуздании Бриаксиса. Заклинание, удерживающее его, она сняла. Я могла бы управиться с ним и одна, но присутствие Амрены поддержало бы меня. Наверное, я рассуждала как трусиха, но мне было боязно оказаться рядом с Бриаксисом поместить его в более осязаемое тело и перебросить на другой конец притяжения для удара по армии Сонного Королевства. Амрена бы мне очень пригодилась. Она куда лучше меня понимала таких существ, как Бриаксис. Но заявить во всеуслышание, зачем мне понадобилась Амрена, я не могла, поэтому ограничилась смачным ругательством и поспешила в штабной шатер. Там меня ждала новость, опрокидывавшая мои прежние замыслы. Уже незачем было натравливать Бриаксиса на королевскую армию. Ее больше нет на прежнем месте. Я встала возле стола, плотно окруженного верховными правителями и их военачальниками. Южная часть Большой Карты Притянии была густо покрыта фигурками солдат, обозначающих армию Сонного Королевства. Хелион стремительно сдвигал их в восточном направлении. Мои разведчики докладывают. К полудню армия короля свернула лагерь и уходит в полном составе. Азриэль был единственным, кто сидел. Спина и крылья у него были почти сплошь белыми от повязок, лицо — землистым от обильной кровопотери. «Мои утверждают то же самое», — кивнул он. Но король поменял направление. Щуря янтарные глаза, сказал Хилеон. «Прежде он собирался двинуть на север, чтобы выдавить нас в Подгорье, Сейчас его части движутся на восток. Эрис уперся ладонями в стол, разглядывая диспозицию Хелиона. Спрашивается, зачем королю понадобилось пересекать остров с запада на восток? Куда проще и быстрее было бы добраться до восточного берега морем. Сомневаюсь, что он передумал сражаться с нами. И то, что Тамлин показал себя его врагом, тоже не слишком меняет положение вещей. Одних поведение Тамлина несколько удивило, другие испытали облегчение. Но никаких сведений о том, что Тамлин со своими малочисленными силами идёт к нам, не поступало. Ничего не было слышно и о Бероне. «Тамлин — не такой союзник, о котором король станет сожалеть», — хмуро заметил Таркин. От армии двора весны остались крохи, а на восток короля погнала встреча с другими союзниками. Он рассчитывает, что к тому времени с континента прибудет объединённая армия человеческих королев. Азриэль покачал головой. Спина тут же напомнила ему о ранах, и он поморщился. Королевы из замка отправились по домам, где и остаются. Их армии не покидали казарм. Сейчас королю они не нужны. Другое дело, когда он вторгнется на континент. вторгнется на континент, предварительно уничтожив нас. Если завтра мы потерпим поражение, найдётся ли на континенте сила, способная бросить вызов сонному королевству? Объединённая армия королев будет воевать на его стороне. Возможно, король попытается втравить нас в новую погоню, предположил Калиас. Вивана, стоявшая рядом, угрюмо поглядывала на фигурки вражеских солдат. «Это не в манере короля», — возразила Мор. «Ему не свойственно повторять свои прежние уловки. Тем более он знает, что мы раскусили его попытку рассредоточить наши силы. Теперь он придумает новый ход». Пока она говорила, Кейер, окружённый двумя молчаливыми командами легиона Вестников Тьмы, пристально смотрел на дочь. Я уже хотела наградить его презрительной ухмылкой, но Кейр перевёл взгляд на карту. Эти встречи были единственным местом, где Мор признавала важную роль своего отца в нашей общей войне. Но даже сейчас она почти не смотрела в его сторону. Такое поведение было лучше открытой враждебности. Мор могла ненавидеть отца, но ей хватало мудрости не злить его сейчас, когда мы нуждались в его вестниках тьмы. Особенно если учесть потери, понесенные легионом во втором сражении. Возможно, Кейера они привели в бешенство. Но внешне это никак не проявлялось. Схожим образом себя вели и его солдаты. Общались они только в своём кругу, с посторонними вступая в разговоры лишь по необходимости. Я приветствовала такую молчаливость. Кейер обладал развитым чувством самосохранения. На встречах подобных этих он помалкивал и не решался оспаривать получаемые приказы. «Король оттягивает сражение», — задумчиво произнёс Хелион. «Спрашивается, почему?» «Потому что котёл не имеет полной силы», — отозвалось Неста. «А котлу очень нужна эта похищенная честь». Они с Элайной сидели в углу возле светильника, заполненного шариками фейского света. Рис снова взглянул на карту, потом на моих сестёр. Его палец указывал в голубую ленту широкой реки, протекавшей по землям двора весны. «Кассиан, если бы мы решили двигаться отсюда к землям людей, ты бы стал переправляться через эту реку или дал бы крюк на запад, чтобы её обойти?» Кассиан наморщил лоб. Вчерашняя бледность исчезла. Движения уже не вызывали боли. Пусть хоть и малое, но утешение. Девлон, стоявший по другую сторону стола, открыл рот, собираясь высказать своё мнение. В отличие от Кейра, иллирианский военачальник открыто выражал недовольство, особенно в том, что касалось непосредственного подчинения Кассиану. Однако Кассиан опередил Девлона. «Я знаю эту реку. Переправа через неё опасна. Вдобавок мы бы потеряли немало времени. Река слишком широкая. Одним лишь перебросом мы бы не обошлись». всё равно пришлось бы делать лодки или наплавные мосты. Учитывая величину армии, разумнее было бы обогнуть реку с запада и потом уже двигаться на юг. Лицо Кассиана побледнело, но не от боли. Армии короля не требовалось пересекать реку. Она двигалась вдоль южного берега. Для нас река оказывалась дополнительной преградой. Король рассчитывал истощить наши силы перебросом армий. сказал Хелион, поймав нить рассуждений Кассиэна. «Добавим к этому два совершенно бесполезных для нас сражения. Естественно, сил на переброс через реку нам уже не хватит, и мы двинемся в обход, сделав длинный крюк». Таркин даже выругался. «А король тем временем будет преспокойно двигаться на юг, зная, что мы отстаём на несколько дней. Он вступит на человеческие земли, не встретив никакого сопротивления». «Но король мог бы двинуться туда с самого начала», — возразил Калиас. От его слов у меня задрожали колени. «Почему только сейчас?» «Потому что мы нанесли ему оскорбление», — ответила Неста. «Я и мои сестры, собравшиеся, повернулись к нам». «Король собрался вторгнуться в земли людей и убить всех, кто ему попадется», — ужаснулась Элайна. «Неужели измести нам?» Я убила его жрецу. Место похитило часть силы котла. А ты? Мы вырвали тебя из его логова. Думаю, этого оскорбления он уже не перенёс». «А по-моему, только безумец может превратить громадную армию в орудие мести трём женщинам». Недоверчиво фыркнул Калиас. «Ты забываешь, что кое-кто из нас сражался на той войне и по собственному опыту знает характер короля? Да, он безумец, и действия его непредсказуемы». «Месть смертным» — вполне в его духе. «Я поймала взгляд Риза. Что нам делать?» — спросила я по связующей нити. «Он знает, что мы придём», — вслух ответил Риз, касаясь моей руки. «Я бы сказал королю, хорошо известна наша забота о людях», — сказал Хелион. Чувствовалось, что Кейр придерживается того же мнения, хотя благоразумие заставляло его молчать. «Король видел, на какой риск мы пошли, чтобы вызвали Тилайну», — продолжал Рис. «Он решил, что сестры Аркерон имеют большое влияние на нас и могут направлять наши действия. К тому же сестры Аркерон хорошо помнят свое недавнее человеческое прошлое. И потому, по мнению короля, они убедят нас двинуть наши силы на юг, чтобы спасти людей. А армия Сонного Королевства — «Заранее подготовиться к сражению там, где выгодно ей, и разобьёт нас на голову». «Так мы что, не пойдём туда?» — нахмурился Таркин. «Обязательно пойдём». Риз выпрямился во весь рост. «Мы придём на поле боя уставшими, уступая противнику по численности войск, и добром это для нас не кончится». Но наш поход на юг произойдёт не по подсказкам Фейры и её сестёр. Стены больше нет. Мы вступили в новый мир, однако вначале нужно сломать старый. А новый мир начнётся с новых отношений. И мы должны решить, как нам быть с теми, кто не в силах себя защитить, бросить их на произвол судьбы. Тогда возникает вопрос, кто мы? «Речь не о дворах, а о фейском народе в целом. На каких принципах строить отношения с людьми? Что же это за новый мир, если мы не протянем им руку помощи?» «Мы все там погибнем», — сказал Хелион. «Прекрасно», — Кассиан взглянул на Несту. «Если я погибну, защищая тех, кто не в силах себя защитить, моя смерть не будет напрасной». Я никак не ожидала, что Дивлон одобрительно кивнёт. «Не знаю, видел ли это Кассиан. Главнокомандующий эриза смотрел только на мою старшую сестру». «Я тоже готов сражаться за людей», — подхватил Таркин. Калиас посмотрел на Вивану, ответившую ему печальной улыбкой. «Похоже, они до сих пор сожалели о потраченных годах». «Если мы хотим получить хоть какие-то преимущества, нужно отправляться завтра», — заметил Калиас. «Даже раньше», — ослепительно улыбнулся Хелион. Через несколько часов он повернулся к Ризу. «Но ты должен понимать, что король сумеет уничтожить людей раньше, чем мы к ним доберёмся». «Не уничтожит, если мы начнём действовать незамедлительно», сказала я, дёрнув раненым плечом. Боли скованности скованность ещё оставались, но плечо быстро исцелялось. «Сегодня вечером те из нас, кто владеет перебросом, начнут переселение людей», сказала я, «из городов, из деревень». «Наша задача — до рассвета успеть перебросить как можно больше. Пустые дома — еще один удар по королевской армии». «И куда же мы их переселим?» — поинтересовался Хелион. «Виларис?» «Слишком далеко». Покачал головой рис, глядя на карту. «Такой переброс отнимет у нас много сил». Таркин ткнул пальцем в ту часть карты, где были обозначены земли его двора. «Адриата ближе. Я отправлю Криседу наблюдать за переселением». «Для сражения с королем нам понадобится вся сила, какая у нас есть», напомнил совравшимся Калиас, «и растрачивать ее на переброс людей». «Это не напрасная трата», — возразила я. «Одна жизнь может изменить судьбу всего мира. Где сейчас были бы все вы, если бы кто-то посчитал спасение моей жизни напрасной тратой времени? Если бы рис в подгорье не спас мою руку и потом бы не поддерживал меня как мог?» Даже если нам удастся спасти двадцать семей или десять, это не напрасная трата времени ни с моей стороны, ни с вашей. Вивана с упрёком посмотрела на мужа. Калияс ухватила здравого смысла пробормотать слова извинения. Полок шатра откинулся, вошла Амрена и с порога спросила. — Я так понимаю, вы проголосовали за лобовое столкновение с армией короля? — Да, — ответил Ерис. «А почему тебя это удивляет?» Амрина грохнула на стол книгу дуновений. «Потому что нам понадобится отвлекающий манёвр!» Амрина хищно улыбнулась мне. «Нам, девочки, нужно подобраться к котлу. Всем нам!» Она имела в виду не верховных правителей, а нас четверых, называемых сотворёнными. Себя, меня и моих сестёр. «Ты нашла другой способ усмирить котёл?» — спросил Таркин. «Даже лучше!» — горделиво кивнула Амрена. «Я нашла способ усмирить всю королевскую армию!»